Алексей Попогребский Я почувствовал, что с экрана ко мне тянутся волосатые руки автора. Можно сказать, что я с детства травмирован кино. «Солярис» я посмотрел, когда мне было лет шесть. До сих пор помню пузырящуюся кожу на обожженном теле Бондарчук после того, как Крис запустил ракету, пытаясь сжечь свой фантом. 8 с половиной» посмотрел, когда мне было 6 с половиной. На «Солярис» меня затащил мой двоюродный брат, который не имел никакого отношения к кино. А «Восемь с половиной» посмотрел в Доме творчества кинематографистов в Болшеве, потому что мой отец — сценарист. В более сознательном возрасте, в 14 лет, посмотрел фильм «Зеркало», который, наверное, меня сильнее всего перевернул. Примерно в том же возрасте Амаркорд. Помню, телевизор был черно-белый у нас, как во многих семьях в то время. На нем нужно было переключать каналы плоскогубцами, потому что ручка переключателя быстро разваливалась. Мне кажется, у каждой второй семьи на телевизоре лежали плоскогубцы, и их ручки обязательно нужно было обертывать изолентой. Если этого не сделать, телевизор жутко бил статическим электричеством от металлического штырька. Отец усадил меня перед телевизором и сказал, что сегодня очень хороший фильм будем смотреть, впервые будут показывать. Черно-белый телевизор включили, раскалились лампы, появилась картинка. Тут я попадаю в иную реальность, которая кажется гиперреальностью, реальнее всего существующего. С одной стороны, я был абсолютно увлечен историями этих людей, следил за их актерской игрой. С другой, не верил, что они играют. Актёры прекрасные, известные и знаменитые. Мне казалось, что они живут на экране. Ничего подобного я не видел. Меня захватил совершенно новый язык кино, который ни на что не похож. При этом я понимал, что фильм снят не до войны, хотя реальность там довоенная, и она мне совершенно неизвестна. Меня отделяло от происходящего на экране лет 50 во времени. Разделяло и пространство, потому что это не Москва однако мне казалось, что это реальнее всего вокруг. Это был фильм «Мой друг Иван Лапшин», и он меня абсолютно потряс. Отсюда, наверное, то недостижимое стремление к достоверности, которое двигало мной и Бори Хлебниковым, когда мы снимали «Коктебель», и то, что я пытался достичь в простых вещах и как я провел этим летом. «Коктебель», «Простые вещи» и «Как я провел этим летом» — это трилогия про отношения отцов, детей и поколений. Был интересный случай, когда я уже в 1990-х работал переводчиком в гостинице «Славянская». Первый официальный кинотеатр с лицензионным контентом открылся как раз в этой гостинице. Они наладили прямой контакт с американскими студиями. Первым фильмом был «Много шума из ничего» Кенета Бране, и мне нужно было его переводить из будки. Мне прислали монтажные листы, и я впал в ужас. Как переводить? Это шекспировский текст. Потом вспомнил про перевод «Щепкиный куперник». Скопировал на ксероксе, вырезал фразы, разобрался, где купюры есть в фильме, и наклеил фразы. Текстом «Щепкиный куперник» шпарил из этой будки. И мне говорили «Алексей, как вы прекрасно переводите». А я молчал по поводу того, что автор перевода «Покойное давно Щепкина куперник». Третьим фильмом, который у нас был в прокате, был фильм «Пианино» «Джейм Кэмпион». В результате я его посмотрел 15 или 20 раз, потому что переводил. Смешно было, когда Хлебников с Баталовой сходили, послушали мой перевод и сказали «По-погребски ты наигрываешь». Да, видимо, так и было. Потому что я был поражён и увлечён этим фильмом, его живописностью. До этого я такого не видел. Ни один из других фильмов «Джейм Кэмпион» на меня такое впечатление не произвёл. Седьмым фильмом был «Рассекая волны» Ларса фон Триера. На тот момент я уже не сидел в будке. Две трети фильма я осмотрел с ощущением, что это новое для меня впечатление, как от лапшина. Потом я почувствовал, что с экрана ко мне тянутся волосатые руки автора. Не знаю, правда, у Ларса волосатые руки или нет, я его никогда не видел. Так вот, тянутся они к моим жизненно важным органам, чтобы взять их, подержать и покрутить. В этот момент я выпал из фильма и стал чувствовать режиссерский волюнтаризм по отношению к героям. Триер невероятно талантливый, наверное, один из гениев от кино, но не близкий мне по духу совершенно, гений манипуляторства. И это манипуляторство связано с добровольным отказом от недоверия. Покупая билеты, садясь в темный зал, мы заключаем договор с автором. Словно говорим ему, мы готовы забыть, что это актеры разыгрывают написанные тексты, снятые в разное время. А ты, дорогой автор, пожалуйста, сделай так, чтобы мы об этом не вспоминали. И очень часто бывает, что мы вспоминаем. Это реальные актеры. Это может быть плохое кино или действительно великое кино, как рассекая волны. Тогда я просто почувствовал, вот тут, дорогой, я больше не готов поддерживать с тобой данный договор. Я его расторгаю в одностороннем порядке. И все остальные фильмы фон Триера я смотрел уже, не подписывая этот контракт. И еще есть сильнейшие впечатления, связанные с музеем кино, когда он существовал еще в своей великой классической форме, как место силы для всех тех, кто интересовался кино и собирался им заниматься. Для киноведов, режиссеров, сценаристов. Конечно, Наум Ихильевич Клейман – великий человек, один из важнейших для меня в том, чем я сейчас занимаюсь. С этого момента моя жизнь покатилась по наклонной. Мы с родителями совершенно не были погружены в киносреду. Говоря современным языком, мой отец не был протусован. Только в домах творчества, в Пицунде и в Болшеве. Но при этом мы были в стороне от всего процесса. Совсем не было такой среды, когда только кино. В семье никогда не обсуждалось, чтобы я занимался кино. Не то чтобы это было табу, но какая-то такая фигура умолчания. Помимо этого существовала вторая ветка, которую я называю так. С этого момента моя жизнь покатилась по наклонной. Лет в 13-14 я поехал во дворец пионеров на Ленинских горах записываться в кружок программирования. Записался и пошел по коридору, где разные кружки выставляли свои стенды. И меня остановил парень, который показался намного старше меня, раза в два. Антон Калинкин. Теперь известный продюсер веб-сериалов, телесериалов и организатор всяких церемоний открытия и закрытия. Я его встречаю на многих мероприятиях и в шутку говорю, что этот человек исковеркал мне судьбу, потому что остановил меня в этом вестибюле и сказал, «Мальчик, ты куда пришел записываться? В кружок программирования? Нет, пошли со мной в театр, у нас мальчиков не хватает». Меня практически вытолкали на сцену во Дворце пионеров. Кстати, здесь снималась в первом сезоне «Оптимистов» третья серия – выступление французского летчика на сцене Театра юных москвичей. Так вот, вытолкали меня на сцену этого тюма, а в зале сидел педагог Александр Николаевич Тюкавкин, главный режиссер Театра юных москвичей. И, если верно помню, Александр Гордон был одним из первых питомцев Тюкавкина в нем. Тюм давно существовал. Там Гундарева занималась, и Ролан Быков в свое время замес серьезный. Мне говорят, читай стихотворение. Я прочел Заболоцкого «Прощание с друзьями». Потом говорят, а теперь песню. Я им честно, вы знаете, лучше не надо. Пой. Нет, вы пожалеете. Пой-пой. Я петь не умею совершенно и песен не знаю. Ну, хотя бы Катюшу, ты знаешь? Катюшу я немного знал. В школе меня ставили на задний ряд, потому что я был самый высокий в классе. И говорили «Попогребский, открывай рот». Я как бы для антуража создавал вид, что у нас есть какая-то общая статность в классе. При этом меня просили не петь, чтобы я не сбивал стона всех своих соседей. На сцене тюма я исполнил им Катюшу: переврал слова, абсолютно переврал мотив и все остальное. Они катались там со смеху, но тем не менее меня взяли, потому что в театре действительно не хватало мальчиков. Звездная роль у меня была в этом театре года через 3-4 в спектакле Буратино. Я играл Пьеро, а режиссером-постановщиком был Виктор Анатольевич Шендерович. Сейчас, задним умом, я понимаю, что это был абсолютно брыхтианский спектакль, когда на сцене постоянно присутствовала вся труппа, занятая в спектакле. И у нас не было костюмов, мы были одетые в цивильное, что называется. И кто-то периодически выходил на аванс сцену и выступал в своей роли. Были и зонги. Такой вот брехтианский Буратино. Пьеро оказался моей звёздной ролью. Почему-то я там был хорош, как-то слился с ролью. С этого момента моя жизнь покатилась по наклонной. Потому что среда тюма оказалась для меня очень питательной. Потом мы с родителями вместе придумали, что мне нужно идти на факультет психологии, в школу юного психолога. Тогда я перестал ходить в тюм, но продолжал общаться с кучей замечательных людей, с которыми я до сих пор дружу. С Юлией Баталовой, Викой Толстогановой периодически встречаю Калинкина. Одухотворённая паника На одной из тюмовских тусовок я встретил человека, который был не ниже меня, что не так часто бывает. Мы мгновенно вступили в какой-то разговор, потрунивали друг на другом, потом пошли гулять. Пришли к нему домой поздно ночью, потому что не могли перестать болтать вдвоем. И в какой-то момент я похвастался, говорю «Попогребский – очень редкая фамилия». Он говорит «Да ладно, что ты свистишь? Моя сестра оформляла спектакль в театре «Сфера» по какому-то «Попогребскому». Я говорю, ну да, собственно, это по пьесе моего папы». Вот такие совпадения. Этим человеком оказался Борис Хлебников, с которым мы позднее сделаем «Коктебель». «Наше сборе общения прервалось в 1991 году, когда я уехал в Америку учиться. Были даже мысли там остаться. Слава богу, этого не произошло». Представляю себе картину. У меня был бы неплохой домик в пригороде Сан-Франциско, автомобиль, твидовый пиджак с заплатками такими красивыми на локтях, и был бы я ассистентом профессора психологии где-нибудь в Беркли. Картина неплохая, очень уютная. И, конечно, она очень отличается от гораздо большей турбулентности, которую мне сейчас приходится испытывать. Но нынешняя картина меня устраивает гораздо больше. Я отсутствовал год. Потом, когда вернулся, застал совершенно другую картину мира. Уезжал, сигареты были по талонам, нечего было купить, есть было мало что и непонятно на что. Было ощущение, что все разваливается и рассыпается. Но был невероятный подъем одухотворенный. Все какие-то спектакли, концерты, чтения. Привез друзьям в подарок по блоку сигарет «Мальборо». Оказалось, что их здесь навалом, и стоят они в три раза дешевле, чем в Америке, потому что их завозили беспошлино. Я уехал из такого века невинности, когда все были вместе, но никто не был с кем-то индивидуально. А вернулся, все уже разбились на пары. Боря Хлебников уже жил с Юлией Баталовой. Я порадовался этому. Это были мои ближайшие друзья. Теперь они были вместе, торговали на вещевом рынке». Боря продавал, по-моему, китайские телефоны и зонтики. У меня ощущение, что это Хлебников меня затащил в кино, потому что он об этом мечтал. Я никогда не мечтал стать режиссёром. В интервью Хлебников иногда говорит, что это я вернулся из Америки с мыслью снимать кино. Не помню я этого. В общем, истина, как всегда, где-то рядом. И в 1994 году мы купили явно ворованную камеру которая по устройству очень похожа на тот аппарат, который мы видим в фильме «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Купили 16 миллиметровую черно-белую пленку и решили снимать кино. Без сценария. И после того, как мы год снимали, выяснилось, что эту пленку негде проявить в России. А за границу нельзя везти, потому что она не проявлена. Таможня не может ее проверить, нет ли там государственных тайн. В результате нам где-то подпольно проявляли пленку и печатали. Это стало похоже действительно на какой-то потерянный, но очень плохой, самый неудачный фильм Вертова. Там есть, наверное, забавные вещи, но как единое целое он просто не существует. Я надеялся, что этот фильм окончательно потерян, и никто его не увидит. Но кто-то нашел экземпляр и выложил его в сеть. Я всем говорю, не смотрите, не надо. Он называется «Мимоход». Коктебель был в какой-то одухотворенной панике сделан. Это первый фильм двух непрофессиональных режиссеров. Борис – киновед, я – психолог. Хотя мы дважды проехали по маршруту, у нас были выбраны точки в разных областях. У нас есть эпизод, где мальчик идет по холму, видит овец в одной области, проходит сквозь овец в другой области, спускается с холма в третьей области, проходит сквозь камыши в другой точке этой области и выходит к стоянке дальнобойщиков уже в Крыму. Так у нас было скомпилировано. То есть фильм был продуман, профотографирован, прорисован и все равно сделан в одухотворенной панике. Мы с папой разминулись профессионально, во времени и пространстве. Когда он умер, я жил в Америке. А когда я снял «Как ты бель», мама мне сообщила, что папа как-то сказал, Алеша будет режиссером. Мама рассмеялась и ответила, «Ну что ты, у него такой характер совершенно нережиссерский, мягкий». Папа возразил, «Ну вот посмотрим». Мы с ним никогда это не обсуждали. Он только читал один мой рассказ, опубликованный в самодеятельном нашем журнале, самоздатовском, на психфаке, и похвалил. Не квасить актеров У меня есть абсолютно секретный, никто его никогда не знает, составляю внутренне. Не записываю, но в голове он четко у меня всегда сформулирован. Чек-лист вещей, которые я еще не умею делать, но обязательно попробую в новой картине. Поэтому все картины у меня получаются разными. «Коктебель» и «Простые вещи» — абсолютно разные фильмы. Для меня, как я провел этим летом, с одной стороны, синтез этих двух фильмов, зрителю может быть незаметно, а с другой — выход на новую территорию, наиболее близкую к жанру. Сам перед собой ставил задачу пробовать жанровые элементы, которые заповедные обычно для классического авторского кино. Они считаются штампами и клише. Но на самом деле это части контракта, который заключается автором со зрителем. И когда на плакате написано, что это триллер, то мы должны испытывать определенного рода эмоцию. Когда в аннотации написана комедия, понятно, что мы подписываем как зрители контракт негласный с автором на то, что нам будет смешно. Для простых вещей мне было невероятно важно научиться работать с актерами так, чтобы они не чувствовали себя скованными, раскадровкой, световыми приборами и сценарием. На «Коктебеле» я занимался придумышленно тем, что вылизывал кадр просто до звона. Сидел перед самодельным мониторчиком, я приспособил видеокамеру, тогда ещё не было портативных мониторов, так, чтобы она мне показывала, и вылизывал кадр. А с актёрами больше работал Боря. Поэтому для себя сформулировал, что за следующий фильм «Простые вещи» будет много актёрских призов. Собственно, это была амбиция, но так оно и получилось. «Пуски Палис» с «Броневым» получили много актерских призов за простые вещи. С Пашей Костомаровым, оператором, а теперь и режиссером, у нас был принцип минимум 180 градусов. Мы не кадровались принципиально. Мы приходили с актерами на точку и начинали проходить ногами. Один раз, второй, третий. Не играть, чтобы не замыливать, а просто проходить ногами, куда ноги несут. Локации были обставлены так, это были не павильонные интерьеры что они были практически 360 градусов, чтобы в любую точку можно было пойти. Оператор с гафером на это смотрели, видели рисунок, как он складывается в результате естественного передвижения актеров и выстраивали все под них. То же самое на улице. Мы не перекрывали движения. Мне кажется, что удалась сцена, где герой пуски палиса выбегает из рюмочной, увидев свою дочку, перебегает через дорогу, видит ее с парнем каким-то, говорит ей, мы не слышим, что он говорит, но явно что-то нехорошее, грубое, и этот парень, друг дочери, бьет ему морду. Эта сцена была снята без перекрытия движения, просто была внедрена, что называется, «умная массовка». У меня второй режиссер был поляк, Богдан Грачик. Он назвал это «интеллигентная массовка». «Интеллигентный» в польском языке значит «умный». Массовка была всего человек 10, а люди кругом шли и реагировали на то, что у них на глазах происходит реальная драка. Камеру невозможно было заметить, потому что Паша Костомаров выбегал так, что он прикрывался входом в эту рюмочную. Но, тем не менее, мы с Пашей постоянно говорили, что не до конца это получается. Я в какой-то момент сформулировал, что мы пытаемся сплясать лихой и зажигательный танец, а на ногах у нас свинцовые башмаки. Мы на пленку снимали, она могла закончиться. Много было ограничений. Как-то я на своей шкуре единственный раз испытал, что такое быть актером. Снялся в крошечном эпизоде в фильме «Связь» Дуни Смирновой. Играл продавца шаурмы. У меня была сцена с Аней Михалковой. Микросцена. Фраза «Какая рыба, тут шаурма». Она мне предлагала какую-то рыбину большую. Я был в будке на московском вокзале. Тогда я понял, каково это: приходишь весь одухотворенный, полный каких-то представлений как себя ведут эти шаурмисты, а вся машинерия кинопроцесса начинает тебя квасить, заквашивать. Сначала ждешь. Потом приходит кто-то и переодевает. Через 40 минут приходит пудрить нос. Ждешь еще полтора часа после чего выталкивают в кадр и начинают в нос пихать рулеткой, заперев фокус, поправляют цвет. Все это невыносимо. К этому моменту все находки потеряны, забыл текст, думаешь про метки по фокусу, что должен правой рукой сделать это, а левой то, и повернуться на этих словах. Все, превращаешься в деревянного буратино и никакой жизни. При том, что это хороший фильм, и Дуня хороший режиссер. Обычное профессиональное кинопроизводство. В тот момент я жил в Питере. Это были главные уроки, которые я вынес для простых вещей. Стараться не квасить актеров. Пока была перестановка света, я им показывал какие-то фильмы. Или как-то их занимал, чтобы они все время жили. И начиная с третьего дубля, я запрещал операторам поправлять свет. Это важно. Потому что операторы тоже хотят, чтобы их работа была хорошо сделана. Бывает, знаете, седьмой дубль, и оператор говорит так, поправка по свету. Это что значит? До этого все было плохо? Актеру, который вошел в дубль, дубли нужно делать как можно быстрее. Нет ничего быстрее в кино, чем дубль. Дубль надо делать с лету. Поэтому режиссер должен быть максимально включен в процесс. И уметь просто на лету, со скоростью того, как Форест Гамп играет в пинг-понг, мгновенно что-то понимать. Даже если не понимает, делать еще один дубль. Актер спрашивает, а зачем, а что? И нужно тут же придумать ответ. Не обязательно говорить, что на самом деле. Далеко не всегда нужно говорить «вот тут по фокусу промахнулся». Пускепалис мне после «Как я провел этим летом» говорил, «Леш, ты понимаешь, что ты уже мне не поправки говоришь, а жестами что-то показываешь, будто дирижер». Действительно, важно после каждого дубля актеру что-то дать понять. Актеру очень важно чувствовать, что режиссер включен в процесс. Что режиссеру не безразлично, как он сыграет или как он выглядит. Поэтому иногда между дублями — это большой секрет, но я его раскрою — просто подходишь и даже мужику поправляешь воротничок. С ним ничего такого плохого не было. Но ты поправил воротничок, и человек чувствует, что за монитором сидит человек, на которого можно положиться и можно отдаться полностью. А если что-то не так, режиссер это заметит, поправит, и от этого на самом деле возникает ощущение большей свободы. Тогда можно идти на риски, пробовать разные варианты. «Потому что актер может положиться на того, кто за монитором. Он не даст тебе облажаться». И это было очень важно при работе с Леонидом Сергеевичем Броневым, потому что меня предупреждали, что это невероятно тяжелый человек со сложнейшим характером, который съел ни одного режиссера. Я просто трепетал. Мы его снимали в последнюю неделю съемок в Москве, потому что ему сложно было ехать в Петербург. Мы обставили питерскую квартиру в Москве, Он невероятно трепетно относился к своей работе. И две вещи, которые он не переносил, это непрофессионализм, равнодушие к работе, и грубость. Когда он понял, что в нашей группе нет ни того, ни другого, он мне сказал, «Я себя чувствовал, как будто в тёплой ванне. Я мог расслабиться». При этом Леонид Сергеевич сказал, «Я больше трёх дублей не делаю». Действительно, ему не нужно было, потому что он великолепный актёр. Но однажды я почувствовал, что ещё чуть-чуть и будет четвёртый. Это было единственный раз. мезансценически большой сложный эпизод. Весь фильм снят на крупных планах. Кира Муратова, когда вышла с показа простых вещей на кинотавре, шла по коридору со своей актрисой и говорила, что он себе позволяет, это сплошные крупные планы, это невозможно смотреть. Я это услышал совершенно случайно. На кинотавре большой экран, и там лицо пуски двухметрового размера. Наверное, её это укатало. Плюс ещё ручная камера. Кира Георгиевна для меня один из важнейших режиссёров. И не короткие встречи, а долгие проводы, и ещё германовские 20 дней без войны» я считаю образцами мелодрамы на территории авторского кино. Достоверность не равно реализм. То, что мы делаем вместе со студентами программы режиссура в московской школе кино, ужимается в аббревиатуру ВВД – выразительно, внятно, достоверно. Если это невыразительно, то зачем это смотреть? Если это невнятно, то зачем мы будем следить? А если это недостоверно, то мы нарушим тот самый контракт со зрителем – добровольный отказ от недоверия. И вот достоверность здесь, наверное, самая щекотливая вещь. Виктор Шкловский однажды сказал, «У Гоголя чёрт входит в избу, верю, а у писателя Н учитель входит в класс, не верю». Так вот, достоверность — это цельность художественного мира. Это может быть абсолютная фантастика, это может быть абсолютная сказка, это может быть что-то вычурное, кэмп-трэш и так далее. Но если эта штука цельная и тебя забирает, то это достоверно. Последний сезон «Твин Пикс» Линча – это очень выразительно, на удивление внятно, есть ощущение, что человек знает, какой дорогой тебя ведёт. И дальше ты ему отдаёшься, и идёшь этой извилистой причудливой дорожкой, теряя ориентиры. Но зная, что тебя ведут туда, куда хотят привезти. И это, при всей фантасмагоричности порой, абсолютно достоверно, потому что это цельно. Гадар говорил, что кино – это правда 24 кадра в секунду. Но ведь кино — это вранье 24 кадра в секунду. Начать с того, что непрерывно движущееся изображение — иллюзия, обманка, которую создает наш мозг. На деле мы видим лишь серию статичных кадриков. И то, насколько это вранье убедительно, зависит от степени достоверности, то есть цельности. Зритель видит не элементы фильма по отдельности. Вот сценарий, вот костюмы, вот камера поехала — а оказывается по ту сторону экрана, в выдуманном мире. На недавнем занятии мы с Павлом Бардином сошлись на том, что мы, зрители, смотрим фильм «Задницей». «Задница» отвечает сразу за все три пункта. Если она начинает затекать, если ты начинаешь о ней думать, значит, есть как минимум один мощный прокол в одной из этих литер ВВД. Вероятно, что-то случилось с выразительностью, внятностью или достоверностью. Пробовать себя на разных жанровых территориях. Что касается жанров, то точно никогда не хотел бы снимать хоррор. Я не владею им. Мало смотрю хоррора, не люблю его. Часто привожу пример из Спилберга о нарушении жанровой конвенции. Я сам это почувствовал, когда смотрел фильм, но потом это подтвердилось в интервью со Спилбергом в дополнительных материалах к юбилейному изданию фильма «Челюсти». В этом фильме есть момент, когда Ричард Дрейфус ныряется к валангам, подплывает к лодке и из пробоины в днище затонувшей лодки выплывает откушенная голова. Я прекрасно помню этот момент. Он мне показался диссонансным по отношению к замечательному фильму «Челюсти», который я считаю авторским кино. Спилберг, безусловно, автор. В фильме мы в какой-то определенный момент оказываемся в этой лодке с тремя героями, которые охотятся на акулу. Ощущение, что французская новая волна продолжается. Обожаю новый Голливуд 70-х годов. Это явно фильмы, снятые под воздействием французской новой волны. Бонни и Клайд, например. В интервью Спилберг говорил, что эту откушенную голову прикрутил после съемок фильма, в процессе монтажа. После тестового просмотра он увидел, как люди ахуют и охают в те моменты, когда у них мурашки по коже. А это триллер все-таки по жанру. И он придумал эту откушенную голову. Снял 10 вариантов. Прикрутил её туда, вставил в монтаж. И заметил, что на этой сцене ахнули и охнули ещё больше, а после неё стали ахать и охать гораздо меньше. Потому что это явно из жанра хоррора. Жанр хоррора во многом работает на физиологических страхах, триллер — на психологических. Спилберг просто единственный раз ступил на чужую территорию, и с триллера перешёл в хоррор. Дальше мгновенно переключилась наша конвенция, наш договор с автором. И мы начинаем ждать, что теперь нас начнут пугать. Хоррор пугает на физиологическом уровне. Из-за спины «а», из темноты «у». Психологические страхи автоматически переключились на ожидание того, что нас будут пугать на каждом шагу. Поэтому хоррор — это не моя территория. Для меня простые вещи — это комедия. Я снимал ее отчасти как драмеди как я провел этим летом, для меня психологический триллер. «Оптимисты» — это мой первый полный телепроект. Я когда-то снимал две серии вертикального сериала, а это моя первая проба пера на территории условности. Мы снимали это кино в духе большого стиля. Хотя телевизионное кино нам надо было снимать в режиме не три минуты в день, а порядка десяти, Мы всё равно старались работать по изображению, по костюмам, по игре актёров на территории высокого стиля послевоенного американского кино. Второй сезон «Оптимистов» — это игра в нуар с отсылками к классическим американским фильмам 1940-х-50-х годов. Эта игра в эпоху была очень важной, потому что она давала мне возможность через «вчера» говорить про сегодня, причём об очень острых вещах и даже не зоповым языком. Речь на минуточку шла о международной политике. Попробуй сейчас что-нибудь скажи о современной международной политике в фильме с госфинансированием. У меня есть внутренняя потребность каждый раз новую планку ставить и немного в разных местах. Как видите, я редко снимаю. Новый чек-лист у меня есть на каждую картину. До оптимистов я никогда не работал с мелодрамой, а второй сезон получился с еще большей мелодраматической линией. Я этого не стесняюсь и считаю, что мелодрама ничем не хуже других жанров. Я студентам всё время говорю, делайте что угодно, но не забывайте себя удивлять. Даже не других, а самого себя. Если ты перестал себя удивлять, значит, ты перестал двигаться. То, что я сейчас делаю в качестве полного метра, это современная подростковая фэнтези «Самая большая луна». В процессе съёмок я часто вспоминал историю про Такеши Китана и его фильм «Куклы». Китана давно хотел поработать с известным дизайнером одежды Йодзи Ямамото. Тот прочитал сценарий, взял паузу и спустя какое-то время вернулся с костюмами. И вот Китана смотрит на эти костюмы и понимает, что они никаким образом не втискиваются в те рамки кино, которыми он всегда оперировал. Он долго думал, что с этим делать, и решил снять такой фильм, где эти костюмы будут к месту. То есть образы Ямамото сконструировали мир картины. И вот в нашем случае сценарий притянул тех людей, которые с огромным удовольствием начали делать эту сказку. Задача была такой – внутренний план, подтекст, переживания, с которыми я работал в рамках реализма, перенести в план приключенческий. На съемках я сидел за монитором и периодически спрашивал себя «Попогребский, это ты вообще снимаешь?» Но даже если это выйдет не тем, что я задумывал, все равно это будет, черт возьми, красиво.